Глава 23 братство конца. Егор, давай посерьезнее, только, ладно? Сказал головастик, глянул внимательно, будто убеждаясь, что я услышал, дождался утвердительного кивка, толкнул дверь. Вечер в хату! Поприветствовал ожидающих я. Шаман стиснул челюсти и преобразовал гримасу в приветственную улыбку. Он очень не хотел брать шута на собрание. Понимаю, почему. Пришлось состроить несколько загадочных физиономий и раскидать ворох интригующих оборотов. В итоге головастик сдался. «Может быть, уже пожалел?» «И тебе, добрый, бродяга!» На полном серьезе ответил сидящий за столом лысый мужчина. «Суровый, как вытесанный из гранита с отечными веками. Мрачный, что моя жизнь. Ник Волхов. Фракция Айвалон». Латы гости светились, и вообще он был похож на какого-нибудь инквизитора из мира Вархаммера. Алину и Светлолеся я узнал не сразу. Сегодня она была в платье, скорее подходящем к какой-нибудь чародейке из старого фэнтези. Не дворцовая пачка, а современный вариант. Обтягивающий где надо, скрадывающий где захотелось хозяйке. По-моему, она даже накрасилась. Я удержал вопрос, что нужно фармить ради губной помады. С кого падает и кидает ли очки в харизму? Ой, как сложно было сдержаться. Третий гость напоминал падишаха. Приятного вида мужик с окладистой бородой, с челмой на голове. Одет в пестрый кафтан со смесью красного, леопардового и черного. Улыбался открыто, радостно. Сразу не понравился, короче. Да и ник лицемер доверия не добавлял. Хорошего человека, знаете ли, лицемером не назовут. «Сучкой могут, рукоблудом могут, даже лолушкой вполне себе вариант, но не лицемер». «Кто главный?» — оценил нас Волхов. «Угадай!» — осклабился ему я. «У тебя три попытки». «Понял. Он мигом забыл про мое существование». «Головастик. Лишние глаза и уши нам здесь без надобности. Зачем? У него есть важная информация». Шаман плюхнулся за стол и хмыкнул Пятого посадочного места в комнате не было Очень тонко, ну очень Он не мог передать ее через тебя Недовольств Волхов не скрывал У нас здесь не ярмарочный балаган Серьезные вопросики на контроле Все сложно, проще было привести с собой Ребятушки, я как бы тут стою Это ж неприлично, возмутился я Даже не представились, а уже обо мне в третьем лице. Раз места нет, буду с важным видом ходить кругами. Пусть всем будет неудобно. «Меня звать Игорь Александрович», — сказал Волхов. «Не о серьезности в нем перебор. Это вызов, право. Командую Айвалоном». «Инокентий», — певуче представился лицемер, — «очень приятно познакомиться с вами». «С великолепной Алиной и Игорем Александровичем мы уже имели удовольствие общаться, и это было прекрасно. Как зовут вас?» Волхов чуть заметно поморщился, чем заработал чуточку баллов от меня лично. Впрочем, оставался вариант, что ему в принципе никто не нравится. Есть ведь и такие люди, буки-буки, никого не любят, сидят у парадных и вспоминают, как было хорошо раньше, а не то, что сейчас. Хорошие, в принципе, мужики, но озлобившиеся». Стоило оказаться в поле его зрения, цепкий и хищный взгляд лидера Айвалона сопровождал меня не хуже целищевого снайпера. Юра, ответил головастик. Господин, буркнул я, или хозяин. Ха-ха-ха-ха, рассмеялся лицемер. Позвольте, это изумительная шутка, но если не сложно, могли бы вы представиться настоящим именем? Не хочу давить ни в коем разе, но пожалуйста, мне проще обращаться по имени. Вас не затруднит? Я едва не представился, но мишура напускной вежливости превращает меня в хам. «А «Расскажите мне историю», — продолжил я, продолжая ходить по кругу. Улыбающийся лицемер откинулся на спинку и старательно наблюдал за мною, изображая полную открытость и готовность к диалогу. В глазенках ничего не проявилось ни злобы, ни обиды. Сложный тип. Головастик потер ладони лоб, скрывая лицо. «Историю героической засады двух кланов на поступе к бастиону небесных охотников. Бравые полки гусар, вылетающие из леса Нортенштайн и кромсающих их в капусту. Мы ведь приблизительно об этом говорили, Далин. Стримерша закусила губу, будто в смущении. Стрельнула глазками в Игоря Александровича. «Пред звонарь! Мы два дня на фонаре были!» — рыкнул Волхов. «В гуще!» Вот вроде бы русский язык. «Какой фонарь? Какой звонарь? Какая гуща?» Не понял я. «Так ты восьмиришь честным вором, выходит». «Божечки-кошечки, из какого зоопарка тебя забрали? У тебя, может, и купола набиты? Вот, думаю, надо сюда Стасяна переводчиком. Я знаю только «ауф», но не знаю, что это значит». Волхов улыбнулся. «Ты первый начал». «Парень, парень, не можешь идти до конца, так и не начинай. В лесу мы ждали два дня. Роттенштейн не пришел, и мы отчалили. И так слишком много времени потеряли. Так что зря ты тут петушишься, дружок». «Я не знал», — разделил мое удивление Головастик. «И не должен был», — вкратчиво сообщил Волхов. «Много ушей». Много языков. Если бы вы дали знак, то к бы тоже пришел. От чего же не сообщили? Расстроился лицемер. Слушай меня внимательнее. Смотри в суть, сладкоголосый. Мне западло повторять. Не посмотрел в его сторону Волхов. Обратился ко мне чеканя слова. Ратенштейн не явился отбивать бастионы, мы ушли. Ты же не считаешь парень с чувством юмора? что мы должны были тут поселиться и сторожить вас». «Я не знал, что вы тут были». «Виноват. Красиво захотел зайти, но один-ноль в твою пользу». Удовлетворенный моим раскаянием, латник хмыкнул. «Мальчики, сменим тему», — предложила Алина. «Вы вроде бы обнюхали друг друга и самцов показали. Давайте уже обсудим, что делать будем». «Ах, Алиночка, как метко вы описали». — всплеснул руками лицемер. — Грубенько, но очень верно. — Сколько бойцов можете выставить? — перешел к делу Волхов. — Девять. Я про неигровых. Кланы, соратники, репутационные, бастионные. Мы с Юрой переглянулись. — Все, что есть, все здесь, — глухо сказал Головастик. Еще был бастион у Лолушки, но он остался на острове нее Мороза. «Нет у меня бастиона больше, разве я не говорил?» «Схомячил его выводок». «У меня под сотню викингов здесь». «Была армия, но связь с героем прервалась». «Что за армия?» – заинтересовался Волхов. «Сколько клинков?» «Там не совсем клинки. Там хренотень такая, типа франкенштейнов и жути разные. Я как бы повелитель мертвых в скандинавской мифологии нынче. Не локи какой-нибудь, а вот прямо злое злобное зло». «Говорю же, связи с ними нет!» «По факту у вас есть только то, что мы видели у Бастиона?» Не скрыл разочарование Волхов. «Девять игроков, немножко мяса и все?» «О чем мы ведем тогда речь?» «Это бесполезная встреча и бесполезный разговор. У каждого моего бойца войск больше, чем у вас всех вместе взятых. Вы чем занимались в игре?» «Я все потерял. То, что было накоплено». Сказал Головастик. «Я раньше с Ротенштейном ведь был. Клан распустил. Их разобрали другие. Ничего нет. Помню», — отрезал Латник. «Встречались. Остальные...» Шаман скривился, будто лайм разжевал. «Наша стартовая локация оказалась непростой. Спас его я. Одному сорвало крышу, и он стал своих валить. Один драпанул на старте». «Ребята три месяца в симулятор батрака играли, поэтому это все, что имеем». «Мы теряем время», — отмахнулся Волхов, встал. «Это бесполезный разговор». «От вас помощи не будет. Надо действовать втроем. Собираемся». «Игорь, ты не прав», — сказала Алина. «Нам любая помощь пригодится». «Какой у них будет вклад?» «Две-три сотни». «Сколько может выставить Кхевлин?» «Семнадцать тысяч», — бархатным голосом сообщил лицемер. «У нас будет тысяч двадцать». «Алина, у тебя тоже, верно?» — уперся кулаками в стол Волхов. «Чуть больше. Этого едва хватит, чтобы иметь двухкратный перевес над Роттенштайном. А должен быть трехкратный для успешного завершения дела», — латник покачал головой. «Я питал надежды, и мне горько, что они развеялись в пух и прах». «Они ведь все что-то жрут, да?» — вклинился я. «И срут, да? Эти десятки тысяч?» «Помолчи, пожалуйста», — прошипел Головастик. «Что ты хотел сказать? Сейчас самое время». «Есть бэкдора, ребята!» Я по-прежнему нарезал круги вокруг. «Надеюсь, я не напрягаю вас? Не нервирую хождением?» К шагам прибавилась пританцовка с поворотами и хлопками в ладоши. «А сейчас?» — уточнил я. «Я ухожу. Захочу посмотреть на клоуна. Пойду в цирк», — выпрямился Волхов. «Всего хорошего». «Никуда ты не пойдешь», — сказал ему я, уже без шуток. «Не выберешься отсюда. Никогда больше клоунов не увидишь. Так что терпи». «Ты угрожаешь мне?» — улыбнулся Волхов. «Старый больной шут? Тебе лбу в сверкающих доспехах? Акстись!» Латник начал звереть. Ноздри расширились, глаза сузились. «Ладно, ладно, выдыхай, бобёр. Короче, есть лазейка прямо в твердыню. В тыл врага. Я знаю, где она. Знаю, что там будет, и это точно можно использовать. Портал имеется». «Вот прямо тут, под боком. Я ведь не просто так спрашивал про жрут да срут. Эту ораву ведь надо кормить чем-то, верно? Несмотря на то, что у нас тут компьютерная игра во всю. «Чем это поможет? Тысячи мобов вокруг. Ты ничего сделать не сможешь». «Если ваши тысячи пойдут на штурм, тысячи Ротенштейна будут заняты». И тогда славный Беркейм пройдет рейдом по тылам, сжигая и уничтожая все, что сможет. «Вошли и ударили. Нас хоть и девять, а шороху наведем. Небольшой отряд устроит там знатную бучу. И пока наши ресурсы будут таять, вы войдете в твердыню, да?» Понимающий кивнул Волхов. Хрен то зло, а?» — округлил глаза я. «Надо верить людям!» «Я повидавший всякое, дружок. Даже в этой игре. Наша задача — отбросить Ротенштайн, вмешалась Алина. «Если мы сможем взять укрепления и как-то выбить их войска, Ротенштейну придется тяжко. Выходить из рейда придется, прикрытия нет. На выходе будем мы. Все вместе. Они отстроятся и приведут подмогу». Волхов хотел спорить и хотел верить одновременно. Уходить он не спешил. «И мы отстроимся, Игорь. Только у нас будет больше мяса и больше игроков. Если мы их опрокинем и займем точку, Роттенштайн пройти не сможет». Волхов скептично хмыкнул, замолчал, оглядев нас всех. «Что после?» — спросил он. «Предположим, затея удалась. Что делаем потом?» Стартовые условия у всех одинаковые. Победит сильнейший, пожалуй, плечами Алина. Снаряжение Ротенштейна поделим поровну. Никто никому не мешает. Поступим, как Пита Титана. Благородно, закивал лицемер. Очень. Что сделала Пита Титана, чтобы играть спокойно? Не знаю, Адам сказал, что играет честно. Они уже убили третьего босса. С нами объединяться не станут. Реттенштайну тоже помогать не будут. если мы их тронем войдут в коалицию с ротенштайном может еще кого-то притянут кого хиталампе майнкрафтеров этих усмехнулся волхов посмотрел на лицемера что вольник сенства ксенство помнит старые обиды айвалун и ротенштайн кровные враги для них увы я пытался переубедить честно развел руками тот если мне позволено будет сказать надеюсь не возражаете, Идея рейдов тыл мне нравится, но не сочтите за оскорбление, друзья. Не думаю, что ваша группа справится с этим делом в одиночку. Вас мало, вы плохо одеты по последней моде. Возмутился я. Ха-ха-ха! Охотно рассмеялся лицемер. Но все же нет. Может быть, нам стоит выдвинуться всем? Полководцы организуют атаку, и в самый разгар мы через портал зайдем в тыл. Сколько у нас игроков соберется? «Десять из Светлолесия, девять из беркхейма Я, увы, могу выставить только восьмерых. Игра изначально была к нам несправедлива. Восьмого получили недавно». «Нас девять», — хмуро сказал Волхов. «Кадиллак исчез. Боюсь, что он умер там. В реале». «В смысле?» — напрягся я. Несколько дней жаловался, что в груди болит. Переживал. А потом... Исчез. Бросить нас он не мог. Хороший был мужик. Боюсь худшего. Ведь если там мы умираем, то играть, сами понимаете, уже не можем. «А что, если нет?» — вырвалось у меня. Сталкивался я уже с исчезающими игроками. Головастик меня словно не слышал, хотя намек был в его адрес. Он с собранным видом тыкал пальцем в воздух. В бастионе завис. «Поясни», — не понял Волхов. «Что, если мы уже мертвы? Просто не знаем об этом. Говорить прямо о том, что я общался с системой, рискованно. Если нашу беседу читают, а я бы непременно почитал бы такой военный совет, то, может, бумажку какую найти, грифель и записками пообщаться?» «Мы действительно хотим это сейчас обсуждать?» — устало спросила Алина. «Давайте вернемся к цели нашего собрания». Я согласна с планами Накентия Егора. Если мы ударим все вместе и сразу займем вход в твердыню, это поможет. Нас будет десять, сказал головастик, встал с победной улыбкой. И у нас будет армия. Э, -э, -э, -э, -э, -э" повернулся к нему я. Юра, это решено. Лавилас согласился. Я ж тебе говорил, что ему мозги вымыло в край. Он мой бастион разнес саравой своих дендромутантов. Там жопа страшная творится, Юра. Зомби-апокалипсис — это приятная сказка на ночь по сравнению с тем, что на землях унии происходит. Хватит уже носиться с писаной торбой. И, блять что значит, согласился. Я отправил к нему небесного охотника одного из моего клана. Несколько дней назад. Сегодня он нашел Колю. Мы пообщались. Вот только что по спине пробежался холодок. «Вы о чем говорите?» Раздраженно сказал Волхов. «Вот сейчас реально не до тебя!» Отмахнулся я. «Юра, ты поехал, что ли? Кого ты отправил? Куда?» Лавелас присоединится к нам. Он может привести войска. Много войск. Ты говорил, один из порталов находится в Северных Землях. Как узнать, где?» «Юра, блять!» Я подошел к нему вплотную. «Ты меня слышишь?» «Ты чего удумал, дурень?» «Я должен», — тихо ответил он, «потому что это из-за меня он там». «Он чему нам принесет? Тут все к хренам хом покроется. Выводок нельзя выпускать с острова. Юра, он за неделю с небольшим все население острова извел. Ты чем думаешь, дурак? Это натуральные монстры. «А ты своих-то видел, Егор?» — взвился головастик. «Армия живых мертвецов!» «Что значит из-за меня он там?» — тихо спросил я, переключившись. «Вот это новости!» «Отстань!» — скривился Юра. «Вопрос решен!» «Нам не нужен лавелас нет, не так! То, что стало ловеласом, нам не нужно!» «Мы и без него справимся!» «Простите!» «Если у вас десять игроков, то надо идти в десятером». Адам говорил, сказала Алина. Она уперлась локтями в столешницу, сцепив пальцы в замок. «В смысле?» Им одиннадцатую кинуло недавно, и без нее боссы не появлялись. А значит, и зеркал к следующему ходу не было. Пришлось с ней ходить. «Вы близки с Адамом?» – промурлыкал лицемер. «Столько знаешь?» Алина многозначительно поиграла бровями. «Он хорошенький», — улыбнулась она. «А я говорил тебе», — почти плюнул мне в лицо головастик. «Говорил. Нам нужен ловелас, и он придет. Пусть один приходит, если сможет», — процедил я. «Я серьезно. То, что творится на острове, сотрет тут жизнь к хренам. Ты не сможешь остановить нас, понимаешь?» чего же?» Шутки кончились. «Легко могу!» «Ты слышал, Алина?» «Да, это будет как у подростков. Максимализм, все дела. Но если тут объявится выводок, то я отправлюсь к хитолампе. Вон, говорят, они Майнкрафту свой придумали. Всегда хотел поиграть, чем и займусь. И ты окажешься в жопе. Ясно тебе?» «Мужчины, соберитесь! Стыдно смотреть на вас!» Сказал Волхов. Мы с Головастиком жгли друг друга взглядами. «Не все средства хороши для победы, Юра». «Все!» – выдавил из себя Головастик. «И ты, сука, это знаешь!» Я пожал плечами. «Выбор за тобой!»